Глубина — 6990. Автомобильный гудок вырвал меня из состояния, которое, пожалуй, было сном. И огромный осьминог, затягивающий меня в глубину, исчез, когда я встрепенулась. «Что случилось?» — спросила я Гельмута и села повыше в своем пассажирском кресле. «Проклятая курица!» «Что? Я же только спросила...» «Да не вы! Вон перед нами! Скотинка с места не сдвинется!» Я посмотрела в лобовое стекло и увидела, что мы находимся в горной местности, значительно выше озера, откуда уехали. Вокруг нас был только редкий лес, скалы, дорога и... Курица, восседавшая прямо перед нашим трейлером и время от времени взмахивающая крыльями. — Что делает здесь, на краю земли, курица? — спросила я в растерянности, поправляя повязку на руках. Вокруг не было видно никаких признаков какого-либо селения. Кроме того, на улице было очень холодно. Не самые благоприятные условия для живности. «Понятия не имею. Но если она сейчас не уйдёт, я её перееду», — ворчал Гельмут. Я вышла к этой курице. Вообще-то я ожидала, что она убежит, но она только вытерщила на меня свои глазки пуговки. Я стояла, упершись руками в бока, смотрела на птицу и раздумывала, что делать. Может быть, она ранена?» Я присела на корточки и протянула к ней руку. Курица вздрогнула, дёрнула головой, но продолжала сидеть, недоверчиво косясь на меня одним глазом. Когда я схватила её, она тихо закудахтала как бы из протеста и замахала одним крылом. Я перевернула её на спину, чтобы посмотреть на её ноги, она при этом пыталась клюнуть меня в руку. Я сразу увидела, в чём дело. Одна нога, похоже, была сломана. Я вдохнула взяла её на руки, не трогая ногу, и пошла назад к машине. Когда я садилась на своё место на переднем сиденье, было слышно, как Джуди сзади беспокойно закопошилась, а Гельмут смотрел на меня, как на умалишённую. «Что вы делаете?» «Курица ранена». «И что?» «Мы же не можем оставить её просто на дороге. Было бы хорошо остановиться где-нибудь на стоянке, чтобы я наложила ей шину». К тому же она явно голодная и пить, наверное, хочет. Трейлер все еще стоял посреди дороги. Вы с ума сошли. Мы не можем взять курицу с собой. У вас собака, у меня курица. Вам придется смириться. Моя собака домашнее животное. У нее имя есть. Что вы сравниваете? Глупости какие? Я назову курицу Луц. Курицы женского рода. Что, не знаете? Вы вроде биолог, это же не петух. Ну и что? Вы не можете назвать курицу Луц. Если я могу ночью залезть на кладбище и помогать вам выкапывать покойницу, то уж, наверное, я могу назвать курицу Луц. Гельмут уставился на меня. Вена у него на шее тревожно пульсировала. Он так вцепился в руль, что казалось, он сейчас выдернет его из консоли и ударит меня им по голове. Вдруг он снова затрясся в приступе кашля. «Вы знаете хоть что-нибудь о курицах? Чем их кормить? Что они едят? Как шинировать ногу?» — спросил он, все еще кашляя в платок, когда приступ немного отпустил. «На платке, видимо, остались следы». Он глянул на платок, поморщился и быстро убрал его в карман. «Не-а», ответила я правду. «Отлично». «Ну что, поехали?» Я захлопнула дверь, стараясь держать курицу так, чтобы она успокоилась. Машина тронулась. Сзади слышалось, как Джуди тихонько заскулила. «В моём детстве мы держали куриц сказал Гельмут. «Тогда сможете мне помочь. Здорово. У вас своё хозяйство было? Я имею в виду родителей». Гельмут ещё раз кашлянул, откашлялся и начал рассказывать. Родился он в горной деревушке, куда мы как раз ехали. Дом родителей находился на отшибе, метрах в двухстах от самой деревни. Одной стороной дом примыкал к крутому склону, выступая в горный ландшафт, как нос корабля, будто рассекая бушующие волны. А другая сторона смотрела на деревню. У них был небольшой хлев с курами и козами, парочка овощных грядок. Одно время как будто и корова была, но она однажды переоценила свои способности к сковалазанию. Детей росло четверо. Гельмут был второй по старшинству. Отец был ремесленником, ему приходилось много странствовать по округе. Мама занималась хозяйством, имея еще небольшой приработок от торговли яйцами и курами. «Самое страшное было, когда случилось несчастье с младшей сестрой, единственной девочкой среди нас мальчишек. Единственная отрада в жизни нашей матери среди вечных драк и грубых шуток», — рассказывал он. Сестра любила бабочек, днями напролёт гонялась за этими маленькими существами, наблюдала за ними. «Раньше дети были гораздо свободнее. Было не так, как сегодня эти вертолётные родители», — рассказывал Гельмут. «Вертолётные родители?» «Ну, те, которые глаз не спускают с детей». Гельмут рассказывал в то время, как наш трейлер медленно кряхтя полз вверх по серпантину. «Однажды мои мальчики, все были в школе». Отец на работе, мама по хозяйству. А Регина опять гоняла бабочек. Регина — это была моя сестра. Ей оставался ещё год до школы. В общем, она была на улице, а незадолго до этого отец подарил ей сачок. Она им жутко гордилась. Какая-то бабочка в этот день, видимо, вызвала у неё особый интерес. Когда она на чём-то концентрировалась, она забывала обо всём на свете. Полностью растворялась в том, что делала. В то утро она преследовала особенный объект своего интереса до реки и, видимо, пыталась перейти ее вброд. Гельмут замолчал, а я старалась не выпустить из рук курицу, которая все больше нервничала. Дорогу с обеих сторон обступали высокие темные ели. Начал моросить дождь. По другую сторону реки Ханнес спас своих овец на лугу. Он был, может быть, метров в двухстах от берега. Он нам потом рассказал, что видел, как она со своим сачком пыталась перейти реку. В принципе, речушка была спокойная, но в этот период там в горах таяли снега, из-за чего наш ручей превратился в непредсказуемый водоворот. Ну вот... Регина поскользнулась и упала. Он снова замолчал. Джуди тихо повизгивала сзади. А в остальном, кроме монотонного тарахтения и престарелого мотора, не было никакого шума. «Она погибла?» — спросила я через некоторое время. «Да. То есть, нет, не сразу». Ханнес побежал к ней и стал кричать, как подрезанный поэтому из соседних домов выбежали люди. Регину понесло течением, она была слишком мала. Взрослый человек удержался бы, но сестрёнка. Несколько человек бежали вдоль берега. Голова Регины то и дело скрывалась под водой. Прошло много времени, прежде чем она зацепилась за что-то. Когда люди вытащили её из воды, она уже посиняла. Они хлопали ей по спине, и она начала кашлять. Всё-таки задышала и открыла глаза. Но тут же вновь потеряла сознание. Повезли её в город, в госпиталь. Там она опять очнулась. Но это была уже не она. В каком смысле не она? Она не могла нормально двигаться, глаза не открывала. Меня, мальчишку это пугало. Изо рта у неё текли слюни, говорить она не могла. Были проблемы с дыханием, со стулом. Ничего не работало нормально. А врачи толком не могли помочь. Господи. Да, мою мать это просто убивала. Однажды бабушка приходила навестить девочку, и Регина умерла. Врачи сказали, остановилось сердце. Но и сегодня я думаю, что бабушка что-то сделала. Может быть, подушка её задушила, не знаю. Я смотрела на него, не мигая. «Вы думаете, бабушка убила вашу сестру?» «Да. И мне кажется, мама тоже так думала. Отношения между ними после этого испортились, а мама была разбита навсегда». Она больше не была такой, как прежде, понимаете? И прежней больше никогда не стала. Вся ее жизнерадостность, все угасла. Только когда первые внуки появились, она стала чуть бодрее. Но по-настоящему радоваться она уже никогда не могла. Она умерла в печали, я думаю. Когда Гельмут закончил свой рассказ, я... Чувствовала себя невероятно подавленной. Я думала о том, что было бы, если бы тебя вытащили из воды раньше. Может быть, ты бы с нарушениями мозговой деятельности. Может, не знала бы больше, что такое ботикоглаз или медуза. Мысль об этом ранила больнее, чем твоя могила. И осознание этого заставило меня содрогнуться. И тем не менее, я поняла, что твоя смерть, дает мне шанс проститься с тобой. Ты ушел навсегда, окончательно, и унес с собой всякую надежду. Если бы ты впал в кому, я навсегда была бы заключена в пространстве мир миров. С тобой и без тебя одновременно. И все-таки мне стало стыдно за эти мысли. Я вспомнила нацистов и их развлечения жизни достойной и недостойной. И у меня мурашки по спине пробежали. Ваша бабушка была нацисткой? Не знаю, почему я спросила его об этом. Черты его лица стали грубее. Уголки рта опустились. «Ярая сторонница», — ответил он после долгого молчания. Такого прямого и честного ответа я даже не ожидала. Один мой друг сказал как-то раз, «Удивительно, как нацисты могли прийти к власти и уничтожать миллионы людей» если, судя по опросам, вся Германия была в сопротивлении. Машину снова заполнило молчание, и я не решалась расспрашивать его дальше. Небо над нами становилось все темнее, загремел гром, сверкнула молния, и на долю секунды весь мир озарился неестественно белым светом. Оставалось только взглянуть вверх и увидеть там НЛО. «А инопланетяне на самом деле бывают?» — спросил ты как-то раз. «Думаю, нет», — ответила я. «А откуда ты знаешь?» «А я и не знаю. Вселенная ведь бесконечна. Это ведь неправдоподобно, что мы единственная планета с животными и растениями. Разве нет?» «Это правда, да». «Может быть, сидит сейчас где-нибудь мальчик-инопланетянин и спрашивает сестру инопланетянку свою то же самое?» Вполне возможно. Эх, я бы поговорил с этим мальчиком. Он бы мне колоссально много чего рассказал бы. Думаешь, инопланетяне тоже в школу ходят? Абсолютно точно. Иначе как же они будут уметь летать на своих суперских НЛО?» — смеялась я. Но ты говорил совершенно серьёзно. Если меня когда-нибудь похитят инопланетяне, Надеюсь, они прихватят и тебя вместе со мной. Или мне придётся им объяснять, что земляне берут своих сестёр и родителей с собой. Тихо произнёс ты. А потом ещё добавил. Надеюсь, рыбы у них там тоже есть. И наверняка супербамбезные Каких мы себе тут даже представить не можем. Может, они огнедышащие и летать умеют. И размером с дом. Ты бы их тогда все открыл и имена бы всем придумал. Но инопланетяне же им всем точно уже имена придумали. Да, но на своем инопланетном языке. Нам еще понадобятся имена для них на нашем языке, а то, может быть, мы их и произнести-то не сможем. Точно, им нужны тривальные имена. Ты вскочил и уверенно посмотрел на меня. Ты имеешь в виду тривиальные имена? Точно. Имена, которые будут понимать обыкновенные люди. Я подготовлю список. Но ты же не знаешь, как рыбы у инопланетян выглядят. Это не важно. А сейчас оставь меня. Мне надо сосредоточиться. Я себе представила, что ты сейчас, например, у инопланетян. Как ты, может быть, стоишь в белом халате с клипбордом в руке на инопланетной исследовательской станции окруженная учеными с огромными головами и длинными тонкими руками, перед бассейном. И говоришь, «А вот этого назовем утка-рыб, потому что у него клюв, как у утки». Инопланетяне вежливо тебя аплодируют и считают тебя великим ученым с Земли. Я не имею представления о том, что такое потусторонняя жизнь, но такая мне была бы по нраву. Я улыбнулась и Гельмут это заметил. «Вы снова в порядке», — сказал он. «Да. Вы верите в инопланетян?» «У вас все-таки тараканы в голове, да?» Он покосился на меня изучающим взглядом. «Если что, у меня рыбы в голове», — ответила я и погладила дергающиеся туда-сюда голову курицы, все еще улыбаясь. Когда мы поднялись уже довольно высоко в горы, Гельмут сбавил скорость и свернул направо к небольшой парковке, где уже стояла голубая машина. По всей видимости, здесь было начало пешеходного маршрута. Гроза закончилась так же быстро, как и началась. Сейчас лишь моросил дождь. Гельмут припарковал наш трейлер и сидел, опустив руки. «Так», — сказал он. «Так», — повторила я за ним. Джуди опять начала скулить дайте ка я курицу посмотрю луц он проигнорировал мои замечание и вышел из машины потом он открыл мою дверцу и взял у меня курицу которая сопротивляясь кудахтала он перевернул ее на спину и наморщифло рассматривал ее ноги голень сломана но перелом не открытый хорошо и то и другое найдите мне пару веточек чтобы наложить ей шину распорядился он Я побежала туда, где деревья, и стала искать маленькие веточки. Джуди в это время просто буянила. «А ну-ка, тихо там!» — крикнул Гельмут в сторону трейлера. В один момент всё стихло. Поиск нужной палочки складывался непросто. То веточки были слишком толстые, то слишком тонкие, то в смоле перепачканные, то ещё что-нибудь. Гельмуту всё не нравилось. Прошла целая вечность, пока нашлась подходящая. Я держала луц, пока Гельмут ножом подрезал палочку до нужной длины. «Сейчас ей будет больно», — он потянул курицу за лапку. Она заверещала, как сумасшедшая, и пыталась вырваться из моих рук. «Вы что, опять ревете?» Гельмут поднял глаза и, видимо, заметил, что глаза у меня опять стали влажными. «Мне луц так жалко», — сказал я и шмыгнула носом. Но в руках я держала птицу по-прежнему крепко. Гельмут приложил палочку и закрепил шину повязкой. Удовлетворённый он отошёл назад, рассматривая своё произведение, в то время как Лутс дрожала у меня в руках, издавая слабое курлыканье. — А мы не можем ничего ей дать? Процетамол, навалгин или что-нибудь такое? — Нет, это может её убить, — ответил Гельмут и добавил, — что, по сути, для неё было бы лучше. обиженная Я с Луц на руках села на переднее сиденье, а Гельмут снова отправился за руль на свое место. «Никому не позволю убивать мою курицу. Это факт». «Сколько надо держать шину на ноге?» — спросила я Гельмута. «Ну, пару недель точно», — ответил он. «О, черт!» — воскликнула я. Луц наделала мне на колени. Гельмут только брови поднял, как бы сообщая мне, я же говорил. И если она мне машину сделает, я из неё фрикасе сделаю, добавил он спокойным голосом и повернул ключ зажигания.